Глава четвертая. Но сначала самое главное. Сначала Харви Шанбахер раскрыл свой рюкзак и достал оттуда три пары наручников, украденных в полицейском участке, поставил обоих поваров спинами друг к другу и приковал их вместе за запястье. Он приковал правую кисть одного из них к левой кисти другого, а затем проделал то же самое в обратном порядке. После этого он снял с них ремни и, согласно инструкциям Делла, связал обоих за лодыжки. Когда толстяк заканчивал свои манипуляции, в караулку вошли Фелка и Хокси, босые, вымокшие до нитки, сияющие. — Чудесно, просто чудесно! — проговорил наемный убийца, левой рукой отирая лицо от дождевой воды. В правой он все еще сжимал автомат. Хокси не сказал ничего, ну, во всяком случае, ничего члена раздельного. Однако его губы беззвучно двигались, и Делл не без основания решил, что тот читает заупокойную молитву по убиенному полицейскому ВВС. В какое-то мгновение бывший замначальника разведки 168-го крыла уже собрался было добавить свое торжественное «Аминь», летании безумца, но потом решил, что Хокси слишком непредсказуем, чтобы в его присутствии отпускать подобные штуки. «Отличный выстрел, жеребчик», — сказал он Фелка. Палач преступного мира расплылся в своей знаменитой средиземноморской улыбке, выказав два ряда великолепных зубов, мужскую гордость и крестьянское обаяние. «Ковы не я!» «Не сносить тебе башки», — сказал он, заметив на столе коробку с гигиеническими салфетками. «Этот паренек был не робкого десятка, а уж как он прытко метнулся за своим карабином, точно хотел взять трудный мяч. Чуть я замешкайся, и он утащил бы на тот свет одного из вас», — рассудительно закончил Фелка. Он запустил руку в коробку с салфетками, выудил оттуда штук десять и вытер насухо лицо. «Да, я точно спас тебе жизнь, парень». «Всем вам, ребята, жизнь спас, это точно», — повторил он тоном, в котором угадывались нотки добродушного самодовольства. «Готово», — объявил шунбахер из другого конца комнаты. Пауэлл заметил, что он тяжело отдувается после столь несложного физического упражнения, — «Всего-то и надо было связать двух невооруженных и не сопротивляющихся поваришек». «Толстомясый насильник не в лучшей форме», — решил Пауэлл, и, когда он взглянул на Делла, увидел, что бывший замначальника разведки пришел к такому же выводу. «Еще не совсем, Харви», — поправил Делл. «Но почти. Им надо сунуть кляп и куда-нибудь убрать с глаз долой». — Вон в тот чулан хотя бы, на тот случай, если вдруг кто-нибудь сюда сунет нос. — Конечно, вероятность очень мала, но не будем лишний раз рисковать. — Давайте все сделаем чисто. — Чистоплотность сродни набожности, — как говаривал мой дядя Том, — заявил чернокожий громила. Фелка улыбнулся. Делл учтиво кивнул, а диакон Хокси бросил на него задачный взгляд. Хокси не особенно жаловал черномазых, и явно выказанное благочестие со стороны Вилли пауэла явилось полной и радостной неожиданностью для религиозного фанатика. «Харви Шонбахер был куда меньше тронут». «Твой дядюшка был проповедником?» — раздраженно спросил он. «Нет, мусорщиком». Делл и Фелка захихикали, а лицо Хокси все еще выражало неподдельное удивление. Харви Шанбахер крепко связал обоих пленных куском ткани, оторванной от белых поварских передников, распахнул дверь чулана и взглянул на Пауэлла. Бывший морской пехотинец понял, что от него требуется, и помог тучному капитану затолкнуть обоих в темную. «Молодцы». — похвалил обоих Делл. — А теперь, велибой будь любезен, загони универсал за ограждение, так он не будет в глаза бросаться. — И ворота запереть? Человек с лицом кинозвезды, человек, которого монтанские газеты и радиостанции называли самым красивым убийцей, когда-либо посаженным в дом смерти штата, кивнул. пауэл всегда умел предвидеть события и использовал этот свой природный дар расчетливо точно и хладнокровно пауэл и фелка лучшие в команде считал Лоуренс делл и он на них целиком полагался выключатель в стойке ворот в левой стойке запирает замок замыкая электрическую цепь объяснил Дэл. Не было ничего удивительного в том, что он знал такие тонкости все до мельчайших нюансов. Так заместитель начальника разведки он ведал организации безопасности пусковой установки в 168-м крыле, и в его обязанности как раз и входило знание подобных деталей. Ему было просто все это выучить, ибо он оказался даровитым учеником с блестящей памятью и страстью к знаниям, и это теперь пошло ему на пользу. «У Делла были все данные — ум и хватка, а также холоднокровие, мужество и хитрость, чтобы дослужиться до генеральских звезд», — размышлял чернокожий сержант, выйдя в промозглый туман. «Такой красивый осторожный и умный янке, как майор Лоуренс Делл мог бы всего в жизни добиться», — думал Пауэлл с легкой завистью. Бывший морской пехотинец юркнул в угнанный синий форт «Универсал» и перегнал его за электрифицированное проволочное заграждение. Закрыл ворота, нажал на кнопку блокировки замка и вернулся в караулку, держа в руках по паре башмаков. — Это, ребята, вам еще может понадобиться, — сухо заметил он своим подельником. фэлка и Хокси поблагодарили его за предусмотрительность, а Делл только улыбнулся. Делл, единственный из всех, понимал, что павел всегда говорит только истинную правду и ничего больше. Он вовсе не хотел быть участливым или предусмотрительным. Он был просто практичным парнем. Он не выполнял ничьих поручений, ибо никому не прислуживал. Пауэлл просто полагал, что было вполне логично, что этим двум белым, ставшим на время его сообщниками, может понадобиться обувь, потому что обуты, они лучше выполнят возложенные на них обязанности. Отлично справившись со своими обязанностями, они спасут его жизнь. О большим он и не беспокоился уже с давних пор. дел мог бы рассказать обо всем, но это было бы не слишком мудро, ибо Пауэл мог бы рассердиться. Вместо этого он сказал нечто менее рискованное для успеха операции. «Давайте пошамаем». предложил он. Через несколько минут пять разбежавших из дома смерти узников уминали толстые сандвичи с ветчиной и пили кофе. Хокси жевал с отрешенным видом, глухо мыча про себя какой-то гимн почти без мелодии и качаясь в такт ритму, звучащему только в лабиринте его мыслей. Это был псалом, обращенный к Богу, который послал его в это странное место в компании странных попутчиков. Пауэлл поглощал свой сандвич медленно и вдумчиво, и каждые двадцать секунд стрелял глазами по окнам караулки просто по привычке. Внимание Делла было приковано к сообщникам, ибо он знал, сколь мала возможность появления кого-либо на гадюке три в такое унылое утро, и он поймал себя на том, что внимательно наблюдает за жарущим Харви Шанбахером. В том, что этот насильник и убийца жрал как боров, не было ничего удивительного, ибо аптекарь являлся мерзким лицемером и коварным садистом. воплощавшим собой все то, что ненавидел Дел. Еще в «Доме смерти» Дел расписывал свой план побега как величайшее преступление в истории человечества, и теперь он считал достойным сожаления, что такой жирный, малоприятный и неуравновешенный тип, как Шанбахер, участвует в осуществлении этого грандиозного плана. Ну да ладно, все равно от этого слабака Харви Шанбахера мало что зависело самое главное что их миссия напоминал себе дел уж так он был обучен думать в таких категориях и вот теперь все долгие годы его упорного труда и учения должны были стоицей воздастся в ближайшие шестьдесят минут это будет почище чем большое ограбление почтового поезда в англии или еще что то в том же духе В течение ближайшего часа пять беглецов совершат нечто, что принесет им мировую славу. Или смерть. «А теперь все внимательно послушайте», — объявил дел своим ясным ровным голосом, который часто звучал на их совещаниях. «Больше я не буду к этому возвращаться. Мы уже сто раз обговаривали весь ход операции от начала до конца». Но сейчас все происходит по-настоящему. Если вы будете делать все в точности так, как я вам говорил, повторяю, в точности, то нам повезет. Теоретически это самоубийственная операция. А я вам говорю, нет, только не для нас. Я уверяю вас, что мы с этим справимся. Фэлка кивнула. Он уже и раньше ходил на разные сложные дела, хотя бы на ту мокруху в Вегасе, или тогда, когда он прихлопнул правительственного свидетеля прямо на ступеньках Верховного Суда на Манхэттене. Глаза Вилли пауэла сузились, но он продолжал поедать свой сандвич. — Может быть, никому в мире это было бы не под силу, — говорил Делл. Может быть, это было бы не под силу лучшим из лучших китайских командос или отборным русским парашютистам. Но нам это удастся, и мы уцелеем. Ну ладно, посмотрите на этот переговорник на столе у охранника. Сначала дьякон побеседует по этому переговорнику с боевым расчетом в капсуле и скажет, что прибыла смена. Он назовет фамилии и звания, все как положено. Потом я подойду к переговорнику и скажу пароль, который нам сообщили ребята из «Универсала». — А почему это с капсулой будет разговаривать диакон? — недовольно спросил Шанбахер. — Потому что он единственный из нас, кто говорит с таким же южным акцентом, как тот сержант, которого я удавил. Объяснил холодно Пауэлл. Фелка кивнул. Ну, теперь все ясно. Вилли прав, продолжал бывший замначальника разведки. А теперь давайте еще разок прорепетируем. Они повторили все четыре раза, прежде чем Делл, наконец, удовлетворился выступлением Хокси. Тот факт, что этот религиозный фанатик был чокнутым, вовсе не влиял на его мужицкое хитроумие. Он, похоже, вжился в образ и, на удивление, быстро осваивал театральное мастерство. Уже вторую репетицию он провел блестяще и не смутился, когда его попросили дважды повторить свою роль. Даже Фелка, считавший Хокси деревенщиной, был немало поражен. — Отлично. Ну, поехали, — скомандовал дел Хокси сел за стол, где несколько минут назад восседал ныне покойный полицейский ВВС, взял планшет и проследовал взглядом за рукой делла нажавшего кнопку переговорника внимание яма внимание яма заговорил хокси как его научил делл это дежурная часть докладываю смену боевого ракетного расчёта 962б заступающего на боевое дежурство фамилия и воинские звания Кинкейт, Роджер Ф. — капитан, командир расчёта, и Уиткин — Гарри О. — старший лейтенант. Ответ последовал почти незамедлительно. — Вас понял. Сообщение принято. Фамилии и воинские звания соответствуют списочным данным. — Пожалуйста, позовите капитана Кинкейда для обмена паролями, — приказал металлический голос командира боевого расчёта. Склоняясь к переговорнику, Делл засомневался, только на одну секунду, правильный ли пароль сообщили ему попавшие в их засаду офицеры сменного боевого расчета после столь тяжких побоев, какие им были нанесены. Кое-кто из шибко преданных присяге офицеров может, даже невзирая на боль, пуститься на хитрость. хотя прочие, даже самые отважные, ломаются после страшных истязаний и нервного потрясения. Деллу предстояло произнести несколько верных слов, не просто верных слов, но в правильной последовательности, иначе массивная дверь, ведущая в подземную капсулу, не сдвинется с места, и командир боевого расчета поднимет тревогу краснокожий. «краснокожий» было кодовым словом, используемым в САК для обозначения попытки захвата ядерной ракетной базы. И именно это слово командир прокричит в микрофон, нажав на кнопку тревоги. «Краснокожий». Этого будет достаточно. Одно это слово их погубит. В тот самый момент, как и всегда... Два взвода тревоги полиции ВВС сидят в помещении боевой готовности на военно-воздушной базе «Мармстром». В «Мармстроме» находился штаб 168-го крыла, и он располагался в 19 милях от «Гадюки-3». Плюс ещё какое-то расстояние между одним внешним ограждением и другим внешним ограждением. В действительности дверь в караулку «Гадюки-3» и на вертолётную площадку перед помещением боевой готовности отделяли ну чуть больше 22 миль. Они прибудут сюда на вертолёте. Отчаянные молодые ребята, вооружённые автоматами и движимые пламенным энтузиазмом. Энтузиазм таков был принятый в вооруженных силах синоним «жажды смерти», коль скоро эта смерть имеет высокую цель и происходит красиво. Три двухмоторных вертолета, неизменно стоящих на площадке, будут быстро загружены и долетят сюда за четыре минуты. И еще 13 минут уйдет на то, чтобы одержимые пламенным энтузиазмом летные полицейские, которые каждый месяц проходят тренировочные снайперские сборы, окружили территорию пусковой установки и открыли огонь. Но Делл не думал об этом. Ему не надо было думать. Он все это и так знал. Он знал также, что больше тянуть не может... и отступать поздно. Его план и эта яма оставались их единственным шансом выжить. — Здесь капитан Кинкейт. Я прошу разрешения спуститься, — солгал он спокойно. Он не стал многозначительно улыбаться. Многие маловоспитанные и малообразованные люди могли бы в подобной ситуации поступить именно так, но Делл, трезво мыслящий знаток фильмов с участием Марчелла Мастрояне и Стива маккуина не стал. Он до этого был слишком сосредоточен и слишком нервничал. — Капитан Кинкейт, сообщите, пожалуйста, входной пароль, — проверещал переговорник. — Банкерхилл. — А дальше? — Йорктаун. — Третий компонент, пожалуйста. — Испуг? — Ужас. Харви Шанбахер настолько перепугался, что приготовился сблевать. Лоуренс Делл распознал это поползновение в его взгляде, ему не надо было допытываться у сообщника причины. Офицеры сменного боевого расчета, которых они захватили и жестоко избили, нет, пытали, лучше истязали. Так оно будет ближе к истине». ничего не сказали о третьем компоненте сложного входного пароля. Они назвали им только два слова — «Банкерхилл» и «Йорктаун». И угадать третье слово не было никакой возможности. Даже для столь хитрого и умного человека, как Лоуренс Делл, Пауэлл и Фелко обменялись взглядами, но не проронили ни слова, чтобы не отвлекать человека, замыслившего план побега из тюрьмы и приведшего их на эту ракетную базу. Теперь все зависело только и исключительно от него. Теперь ему не могли помочь ни их силы, ни их оружие. Они наблюдали за ним, а его взгляд упал на фирменный календарь авиакомпании United Air на стене. — Третьего компонента нет, — твердо ответил бывший майор. — Виноват, — ответил командир расчета в капсуле, — но я вынужден настаивать на третьем компоненте. Теперь дел усмехнулся. — Уверяю вас, третьего компонента нет, — отчеканил он прямо в переговорник. Наступила тишина. — Все верно. Вы правы. Согласился человек, сидящий на глубине двадцати ярдов под землей. Мы будем готовы разомкнуть цепь замка в восемь двадцать. Окей, Кинкейт. Добро пожаловать в преисподнюю.